Глава 6. Опасное положение Цезаря. Для Цезаря наступили тревожные дни. После смерти Юлии ему ничто больше не удавалось. Поражение Краса, смерть Клодия, восстание Верцингиторикза, неопределенное поведение Помпея, новая война, разразившаяся в 51 году в Галлии, сильно скомпрометировали его положение. В то время ему приписывали заслугу всех счастливых событий, случившихся в республике. Теперь большинство людей были склонны делать его ответственным за все несчастья, за опасности, угрожающие на Востоке, за бесконечную войну в Галлии, неограниченную подкупность и полное разложение государства. Последние заявления Помпея в заседании 30 сентября еще сильнее поколебали его кредит, показывая вероятность разрыва между двумя друзьями. Говорить дурно о Цезаре и презирать его было почти обязательно для всех порядочных аристократов, элегантной и модной молодежи. Катон громко говорил, что намерен начать против него процесс и добиться его осуждения на изгнание, тотчас же по окончании срока его командования. Много лиц, бывших его поклонниками в прошлые годы, теперь возмущались им, и сам благоразумный Атик требовал у него возвращения 50 талантов, которые дал ему до его консульства. За все эти неприятности Цезарь мог найти очень слабое утешение в удивлении мелких предпринимателей, которым он дал и продолжал давать столько работы мелкого народа, ремесленников, вольноотпущенников, у которых смерть Клодия оживила ненависть против знатных. Момент был тяжелый, и Цезарь вполне отдавал себе в этом отчет, приспосабливаясь уже к стольким положениям. Примирительной демократии 70-65 годов, раздражению народной ненависти 65-60 -го годов, честолюбивому, хищному, подкупному и расточительному империализму 58-55 годов. Этот человек с пылкой инициативой, всегда готовый на риск, чьи быстрые, непредвиденные и бесконечно разнообразные комбинации постоянно сбивали с дороги противников, готовился с удивительной ловкостью принять совершенно новое положение. Положение примерного умеренного гражданина расположенного ко всем уступкам, не имеющего другой цели, кроме общего блага. Он понимал, что момент показаться требовательным был для него неудобен. Впрочем, эта умеренность может быть лучше подходила к его истинной природе, чем масса крайностей, в которые увлекали его события. Ибо по темпераменту и по необходимости он был более консерватором, чем казался после заговора Катилины. Как все люди с большим умом из высших классов, Он не только не мог покорно отказаться навсегда от их уважения, но и слишком хорошо понимал, что если во главе римских ремесленников он мог неожиданно занять важное место в государстве, то не мог долго удержаться там, не пользуясь, подобно Лукулу, Помпею и Цицерону, большой популярностью у аристократии, несмотря на свой политический скептицизм, обладавший двумя могущественными орудиями управления – богатством и знанием. Если он тогда совершенно не думал о захвате абсолютной власти, он все же желал вещи, противные букве и духу Конституции. Быть избранным консулом на 48-м году, не покидая своего командования. Прийти в Рим для выставления своей кандидатуры значило бы отдаться в руки Помпея, который после реформ 52-го года имел под своим контролем всех римских судей и которому Цезарь не доверял. Наконец истощенная и источенная червями старая конституция все же была еще достаточно крепкой для того, чтобы сопротивляться открытым нападениям. А это нам объясняет, почему все происходившие тогда узурпации употребляли какую-нибудь конституционную функцию, то есть уклоняясь от духа закона, все же соблюдали его букву и форму.